Арзамас и сервис «Строки» представляют. Камикод Привет, меня зовут Мико Голубовский, я редактор проекта «Арзамас», и вы слушаете новый цикл «Камикод», который мы делаем вместе с сервисом «Строки». Начнем мы спрашиваем известных историков, филологов и антропологов о том, что стоит за самыми яркими и узнаваемыми образами из комиксов и манги, откуда они взялись и как преобразовались в современной культуре. И начнем мы со скандинавского бога Локи. Его образ активно используется во вселенной Марвел. Он то противостоит Мстителям, то сражается за одно с ними, то спасает своего сводного брата Тора, то предает его. Локи, я боготворил тебя. Как брата, с кем буду биться рука об руку. Но ты стал тобой, а я мной. В середине 2010-х у него даже была небольшая серия комиксов «Локи. Агент Асгарда». А в 2021 году он удостоился собственного сериала. Комиксах и кино Локи предстает богом хитрости, обмана и коварства. Вы правда верите в этот вариант Локи? Но в реальной скандинавской мифологии у него не было таких четких функций. При этом в мифах старшей и младшей Эдди Локи играет ключевую роль. Он не просто хедлайнер одной из линий вселенной древней скандинавской мифологии, но один из важнейших богов он мастер перевоплощений. Он получил прозвище «Отец Чудовищ» и при этом породил коня, на котором ездил его побратим, бог Один. Он не раз помогал сыну Одина, громовержцу Тору, но при этом стоит за трагическим убийством самого доброго бога скандинавского пантеона. Обо всем этом мы попросили рассказать филолога Игоря Мокина, автора нашего курса «Рагнарёк. Зомби-магия», во что верили древние скандинавы. Я здесь. Локи — это особенная фигура в том, что мы называем древнескандинавской мифологией. Его главная роль — это то, что называется трикстер, то есть такой обманщик, хитрец. Это английское слово. Трик — обманывать, обхитрить. Эта роль предусматривает, что он решает стоящие перед ним задачи хитростью и обманом, и в том числе такими способами, которые как бы не позволительны другим персонажам, другим божествам. То, что им не по статусу. И мы это увидим. Его Функции Трикстера реализуются не везде. В частности, одно из его возможных появлений — это миф о сотворении людей. И он там дает людям жизненную силу. Другие боги дают им дух и, собственно, дыхание, а он дает, видимо, нечто вроде способности владеть собственным телом. Но все же основная масса сюжетов с ним связанных — это сюжеты, где он так или иначе кого-то как-то обманывает. Этот обман иногда связан с преодолением границ разного рода, то сам Локи просто оказывается в каком-нибудь опасном краю, в краю великанов, например, чтобы что-то там выведать. Или, например, он преодолевает границы физического облика. Он превращается в животных, в каких-нибудь чудовищ, и при этом он единственный из богов, который в таком превращении может поменять пол. И это очень интересно, потому что, вообще-то, в Древней Скандинавии представление о поле и гендере было очень жестким. Мужчине проявлять какие-то женские свойства было очень жёстко запрещено, и это считалось поводом для оскорблений. Но вот Локи это может делать. И вот интересно, что если вы сейчас будете смотреть сериал «Локи», там есть Локи-женщина, то есть комикс позаимствовал эту идею от древнего мифа. Один из сюжетов, где он меняет пол, связан ещё и с превращением в животное. Это история о строительстве стен для града богов, для Асгарда, как он называется, Согласно древнему источнику, согласно младшей Эдде, эти стены подвязается построить какой-то неназванный строитель, мы его имени так и не узнаем, но мы узнаем, что он великан. И он агрессивно настроен по отношению к богам и предлагает им очень невыгодные условия этой сделки. То есть он и все построит, но в обмен он просит много всяческих сокровищ, с которыми боги не готовы расставаться. Однако стены им нужны, и поэтому они поручают Локи каким-то образом сделать так, чтобы это соглашение сорвалось, чтобы строитель не выполнил своего обещания, говоря современным языком, чтобы тот сорвал дедлайн. И Локи находит выход. Он превращается в кобылу, опять же, меняет и облик, и при этом еще и пол, и, ну так сказать, соблазняет, уводит с места строительства стен жеребца, на котором великан возил строительные материалы. Без помощи этого волшебного жеребца Великан не может построить стены в срок. Все договоренности срываются, боги побеждают этого великана, просто убивают его, а Локи в результате рожает жеребенка. Значит, он выполняет полностью с точки зрения мифа функцию женщины. Он рожает, Ну, не в человеческом обличии, а в зверином. И этот жеребенок вырастает в волшебного коня, на котором будет ездить Один, верховный бог. Вот его волшебный восьминогий конь Слейпнер — это то, что породил Локи. Женские свойства он принимает на себя не только в этой истории. Он, например, переодевается в женское платье и сам это предлагает, когда, оказывается, похищен знаменитый молот Тора, Мьёльнир. Это отдельный сюжет в «Старшей Эдде», и это такой, я бы сказал, комедийный роуд-муви, потому что переодеванию в женщину подвергается ещё и Тор. Локи его подговаривает на этом, потому что, опять же, богам ставят здесь условия. Похитивший этот молот великан, Говорит, что молот он вернет, только если ему отдадут в жены богиню Фрею, богиню красоты. Соответственно, Локи переодевается в служанку, а Тора обрежают так, как будто это Фрея, и едут в мир великанов. Но заканчивается все, конечно, победой Тора, потому что он выдерживает эту маскировку, и когда молот оказывается в его досягаемости, хватает его и побеждает великанов. Локи довольно часто фигурирует вместе с Тором. Тор оказывается единственным, кто в состоянии его, если не перестроить по-настоящему, то, по крайней мере, напугать. Кроме этого, кроме таких вот историй, где Локи своей хитростью помогает богам, у нас есть, конечно, большой пласт историй, в которых Локи богам вредит. В частности, он является отцом чудовища. Это одно из его вообще прозваний в мифологических текстах. Здесь уже не он сам в женском обличии выступает. Он от союза с некой великаншей порождает трех чудовищных персонажей. Это волк Фенрир который, по легенде, вырвется из своих пут в момент, когда настанет конец света и будет сражаться с богами. Это мировой змей, который плетается вокруг всего мира и кусает себя за хвост. И это богиня мира мёртвых, Хель. И она изображается как наполовину человек, наполовину скелет. Соответственно, это действительно такие его вредоносные акты, но главный его грех, так сказать, главное его злодеяние, после которого он оказывается, совершенно оторван от богов, это убийство Бальдра. Бальдр — это такой добрый бог, его, так сказать, функция не до конца ясна, вот так же, как и Локи, не до конца понятно, он бог чего, он же не бог ни войны, там, ни земли, ни огня, ничего-нибудь такого. Вот, может быть, он олицетворяет воздушную стихию, но, в принципе, у него такой вот зоны ответственности нет. Вот у Бальдра тоже, в принципе, зоны ответственности нет. Здесь есть некоторая такая тоже возможная гипотеза, что вот образ Бальдера, который просто добрый и которого все любят, это такой как бы ответ древней скандинавской мифологии на проникновение христианства, в котором бог, естественно, является воплощением добра. А в языческой мифологии такого обычно не бывает. Боги не являются однозначно добрыми или злыми, но возможно, образ Бальдера как-то связан с этим вот взаимовлиянием религии. Так или иначе, Бальдер гибнет именно благодаря козням Локи. Мать Бальдера договаривается со всем миром, со всеми животными, растениями, минералами и так далее, что ни один предмет не будет Бальдру вредить. И пропускает в этой своей мольбе только растение амелу. Это такой маленький паразит, который растет на дубах. Локи об этом выведывает, изготовляет из амелы стрелу, и затем, когда боги развлекаются, а как они развлекаются? А они, в Бальдра, который стал неуязвимым благодаря вот этой вот мольбе его матери, они в него мечут разные предметы. Локи подговаривает своего брата, слепого бога Хёда, также поучаствовать в этом развлечении, потому что, ну, как бы обычно он не может ничего метнуть или выстрелить. Но вот Локи говорит, я тебя направлю. Вкладывает ему в руки эту стрелу, и Бальдер гибнет. О том, что это дело рук Локи, впоследствии узнают, но пока что Бальдера пытаются вернуть. И для этого нужно, опять же, поговорить со всем миром, чтобы все существа, все предметы его оплакивали. И здесь появляется загвоздка уже тоже непосредственно стараниями Локи, потому что он превращается в великаншу и говорит, что он не будет плакать по Бальдру. Соответственно, раз весь мир по Бальдру не плачет, его не вернут из царства мёртвых. В дальнейшем, согласно версии, которая приведена в младшей Эдди», Локи тут же начинают преследовать, ловить и хватают. В старшей Эдди, в другом сборнике древнескандинавских мифов, есть еще одна такая загадочная довольно сцена, так называемая перебранка Локи, в которой действие явно происходит уже после того, как Вальдер погиб, и вот Локи там как бы признается и хвастается тем, что он совершил. Но параллельно он обвиняет всех богов в каких-нибудь мелких прегрешениях, в трусости, в неверности и так далее. И вот в частности он в этой сцене, в этом диалоге обвиняет самого Одина, верховного бога, в том, что тот вел себя как женщина, переодевался в женское платье и занимался колдовством, что показывает, что Локи действительно в этом смысле отстает от других, потому что ему как бы можно это сделать, а другим нельзя. Его самого потом тоже начинают обвинять в том, что он меняет обличие и превращается в женщин, но вот интересно, что эта сцена сама по себе дает нам прямое указание, что так вообще поступать как бы не следует, но вот Локи так все равно делает, и Ну, не теряет что ли своего божественного статуса. Дальше боги ловят Локи и заточают его навечно под землю, и он вырвется из этого заточения только когда наступит конец мира. В следующем выпуске поговорим о том, существовали ли хорошие пираты, как в легендарной манге One Piece.